Тогда к хосту Опра были добавлены хосты Арнольд и Аменем. Предполагалось, что эти трое при любом раскладе сумеют удержать ситуацию под контролем. Культурные иконы прошлого были выбраны, чтобы не возникло юридических проблем современниками. Но когда инсургенты просмотрели свежие выпуски Викиликс, они нашли бреши в этой сложной защите, причем их методы трудно назвать иначе, как «подлыми». Всем, наверное, памятен инцидент, когда Freedom Liberation с полными топливобаками сразу после взлета врезался в крышу китайского посольства в Кабуле. Конспирологи после этого целый год говорили о чем угодно. О курсе юаня, об американских казначейских облигациях, о дисбалансе торговли, но никто в то время не знал, что причина была в надписи которую сообщники Аль-ФСБ сделали на крыше здания. Слим Шэдди drinks ниггер пис. Слим Шэдди пьет негритянскую мочу. Слим Шэдди — лирический герой белого американского рэпера Эминема. Когда эта уязвимость была устранена, выяснилось, что система фатально реагирует на словосочетание. Шэд Слим. Словом, средства нападения защиты развивались, отталкиваясь друг от друга, как это всегда было в военной истории. В какой-то момент американцы даже вели в систему Бога, треугольный говорящий глаз, который открывался над монитором и изрекал самые авторитетные для виртуалов указания Но Али ФСБ и на это нашел ответ, который мы не станем здесь приводить, как по причине его непристойности, так и неполиткорректности. Можно было бы продолжить рассказ и дальше. Но мы не собираемся подробно описывать все перипетии борьбы пустыни и неба. Для этого есть специальная военная литература. Мы вплотную подошли к последней части нашей драмы. Наверное, читателю уже пришло в голову, что американским военным было бы логичнее ударить по самому Аль-ФСБ, чем без конца защищать свои нейронные сети, от ядовитых стрел его кодексов. Американцы, конечно, старались это сделать, только найти Аль-ФСБ было не проще, чем в свое время у Усаму бен Ладена. А поскольку наземных войск в Афганистане к тому времени почти не осталось, задача делалась практически невыполнимой. Но когда произошел инцидент с китайским посольством, ЦРУ уже знала про Аль-ФСБ достаточно, чтобы нанести по нему удар с неба. Только в качестве оружия выбрали не ракету и не пушечный снаряд. Это, пожалуй, было ближе к уколу, отравленной иглой в мозг. 15 Аль-ФСБ находился в перекрестии прицела американских спецслужб уже давно. Было сделано несколько запросов в Москву, где власти поспешили откреститься от Скотенкова, заявив, что тот давно находится в розыске как пособник исламских террористов. Американцы вряд ли поверили до конца, но к этому времени было известно про Аль-ФСБ практически все. Время и место рождения, биографии, увлечения они изучили даже его школьных друзей. Психологи в погонах и специалисты по современной России провели не меньше десяти закрытых семинаров, пытаясь увидеть этого человека изнутри. Они подолгу вдумывались в образы, которые окружали его с детства, стараясь понять основополагающую мотивацию его действий. В конце концов был сделан вывод, что Скотенков страдает своеобразным психическим расстройством. Он глубоко переживает крушение СССР, хоть видел Советский Союз только в раннем детстве. Видимо, предположили военные психологи, крушение империи зла совпало для него с изгнанием из волшебного сада детства, и он склонен винить во всем Америку, в особенности ее спецслужбы. Кроме того, Америка стала для него символическим виновником тягот и скорбей взрослой жизни с ее неизбежным финалом смертью. Анализ биографии Скотенкова его ранних творческих проявлений американцы, разумеется, уже знали проводку «Дарф Орла», «Неразумных Хазарх» и «Четыре синих квадрата». Привел психоаналитиков к неожиданному выводу, что причина, по которой он скрывается в Афганистане, не столько его ненависть к Америке, сколько отвращение к современной России.